Глава четвертая. Все для клана. События глазами Натали Веселовой. Я проснулась и не сразу поняла, где нахожусь. Почему-то подумала, что приснился какой-то странный сон, и этого не могло произойти на самом деле. Разве Зоя могла так поступить? За что? Нет, она моя лучшая подруга. Да и господин граф не стал бы принимать в моей судьбе участие. Нет, допускаю, что, выпив лишнего, могла к нему в номер войти и даже проявить активность, себя предлагая. Мужчин у меня не было ох, как давно. А иногда до судорог в ногах хочется ощутить порхание бабочек в животе. Но девочки, работающие в гостинице, словно хором, рассказывали, что на утро им в лучшем случае дарили незначительные побрякушки и выставляли за дверь. Ну, еще случалось что после саития могли выгнать и даже не дать привести себя в порядок. «Фигня какая-то!» буркнула себе под нос, подтягиваясь на широкой кровати. «Или не фигня?» Задумчиво дополнила, осознав, что нахожусь в номере «Люкс», оказавшаяся сном, выглядела очень реалистично, мысленно прогнала в памяти воспоминания, но сомнения остались. Однако... Их развеяло отсутствие даже намека на надоевший шрам, мешающий купаться и загорать в открытом купальнике. «Не сон», — покачал головой. «Вот же Зойка-стерва! И чего ей пороже не заехала и волосы не повыдергала, которые у нее и так-то не очень густые?» Села на кровать и улыбнулась. «Виктор хорош собой, в такого можно и влюбиться, но этого чувства не испытываю». А вот покувыркаться в постели с ним не откажусь. Граф изобретателен и знает, как доставить удовольствие. И что за дурные мысли? Отмахнулась, а сама вспомнила его предложение отправиться с ним в столицу. Стать на какое-то время нахлебницей, рассчитываясь собственным телом? И кто буду после этого? Падшей женщиной, которая ничего не стоит и на панель отправиться. И почему такие выводы раньше не сделала? Сразу же себя поймала на мысли, что все равно бы не отказалась от предложения господина Кортнева. В Питере делать нечего, пора с ним прощаться, тут слишком неприятные воспоминания. Но чем заняться? Граф предлагал совместно работать и друг другу помогать. Но мне не хочется заниматься магическим оружием, всегда старалась его избегать. Хотя, увиденный у Виктора кинжал высшего ранга, в моей душе что-то затронул. Очень захотелось превзойти древнего мастера и создать лучшее оружие. Неужели просыпаются гены? Зябко поежилась, хотя в комнате комфортная температура. Вспомнила, как мало меня учила сплетать заклинания металла с драгоценными камнями, предназначенными для защиты и атаки. А некоторые ее фразы въелись в сознание. Я тогда протестовала и не желала поднимать тяжеленные мечи и арбалеты и морщила нос от других предметов, предназначенных для убийства. Пацифистка росла, считала неприемлемым применение силы для решения споров между людьми. Была убеждена, что проблемы и обиды можно уладить полюбовно, достаточно честно и открыто обо всем поговорить с недругом. «Наивная дуреха», – боркнула себе под нос. «Да, взгляды изменились». Теперь уже не вижу ничего зазорного в изготовлении оружия. А еще Виктор упоминал разломы, что он в них бывал и сражался с магическими тварями. Ему бы пригодились мамины изделия, как защитные, так и атакующие. Пожалуй, его следует отблагодарить за спасение моей жизни. Не только в постели, но и сделать что-то реальное. Подвела итог и направилась в ванную комнату, вспоминая. «Есть ли у меня пикантное белье и хорошая косметика?» Хоть с графом у нас и нет любви, но любые отношения могут перерасти во что-то большее. Не следует об этом забывать. Правда, немного омрачило понимание того, что у Виктора Ивановича не могло не быть других девушек и даже дам. За ним наверняка каждая вторая готова пойти. Зато решение приняла. Отправлю с ним в столицу и попытаюсь начать жить заново а Зою забуду, как страшный сон. Ей так не сладко, и подозреваю, она уже не обретет счастья, если только не изменится, что маловероятно. Повествование от лица Виктора Кортнева. Как же выбешивает нерасторопность и глупость чиновников всех рангов и мастей. Даже банковские служащие и то с непониманием отнеслись что деньги, данные в кредит якобы моему клану, до назначения не дошли. «Это обычная махинация, и если не примете участие в разбирательстве, то подам на вас в суд!» Не выдержал я, общаясь с начальником кредитного отдела. «Поймите, вам подложные бумаги предоставили. Как только вы перечислили деньги на счет филиала антикварного клана, то все средства были переведены господином Пироговым для личного обогащения. Теперь же мне предлагается все погасить, да еще и пени капают. Виктор Иванович, Понимаем ваше положение. Однако никаких претензий к договорам займа у наших юристов нет. Ваше доверенное лицо заключило сделку, заверило печатью клана, получило деньги, а дальше разбирайтесь уже вы. Сдерживая зевоту, отвечал средних лет мужчина. И все же претензию он принял, так как не смог оспорить того, что изначальный пакет документов, предоставленный для займа, был сфабрикован. Вот только боюсь, что банк не пошевелится мне пойти навстречу, считая, что это не его проблемы. Примерно такая же история повторилась и в двух других финансовых заведениях. Хотелось каждого так называемого банкира встряхнуть, чтобы у них мозги на место встали. Я им подсказываю, как вернуть деньги, пока их со счетов моего бывшего управляющего никто не выпил. А желающие, уверен, найдутся. Та же родня способна добиться получить доступ к его счетам и активам, пусть не сразу, а после вступления в наследство. Казалось бы, на это потребуется полгода. Но знаю бюрократическую машину империи. Боюсь, для оспаривания это не так долго. Опять-таки, есть дорогостоящие вещи, которые могут растащить, и отыскать их и вовсе будет нереально. Сделал все, что мог. Теперь осталось написать заявление в полицию, а потом в стражу. Выйдя на крыльцо банка, сам себе сказал, пытаясь унять раздражение и злость. Удивительно, в своем мире и не через такие препоны проходил, но был более терпелив. Сейчас же хочется на ком-то сорваться. Поймал себя на мысли, что в разломе все намного честнее, хотя и опаснее. Эх, сейчас бы создать вокруг себя защитную сферу, дорубиться с той или иной стаи тварей а потом рассматривать добычу. Найденный антиквариат меня всегда успокаивал. Жаль, не взял с собой в Питер экипировку. С одним кинжалом и пистолетом в неизвестный разлом не сунешься. Что там будет ждать? Хорошо, если снежные стражи, с которыми уже научился справляться, для меня не угроза. Но, как говорят, каждый разлом уникален. Правда, магические существа встречаются одинаковые. Но далеко не всегда. Вообще же, так называемое соединение миров изучено плохо. Точнее, в свободном доступе информации немного. Оно и понятно. Секреты никто выдавать не хочет. В особенности, если на этом зарабатывает. Дежурный. Я пришел заявить о преступлении. Обратился я к работнику полицейского участка, сидящего за стойкой. Грабеж, разбой или воровство – поинтересовался тот, бегло окинув меня взглядом. «Мошенничество», – коротко ответил ему. «Направьте к следователю. Дело неотложное, суммы большие». Кто пострадавшая сторона, в двух словах о составе происшествия и какая оценочная сумма ущерба. Открывая толстую книгу и беря ручку, поинтересовался полицейский. «Мне эти сведения необходимы, чтобы понять, кто вашим вопросом займется». «И будьте любезны». «Предоставьте удостоверение личности». Протянул ему паспорт и начал говорить. «Считаю себя и свой клан пострадавшим». Дежурный поднял руку, останавливая меня. «Стоп! Вы не по адресу обратились». Он широко улыбнулся и отложил в сторону ручку. Однако паспорт открыл и сам себе кивнул. «Господин Кортнев, глава антикварного клана, вы же граф. Следовательно, отправляйтесь в стражу». «Даже если дело заведем, то его не дадут расследовать. Зачем вам время терять?» «А ничего такого, что еще и обычным гражданином являюсь?» – спросил я, стараясь не сорваться. «Наверное, зря на свои силы понадеялся. Правильнее было нанять ушлого адвоката, чтобы тот всем этим занимался. Но найти юридическую контору, которая возьмется за мое дело, не так-то просто». Уверен, связи господина Пирогова многих остановят, так как не исключаю, что не он один афера проворачивал. Кто-то его прикрывал, и, без сомнения, не бесплатно. Не удивлюсь, если моему управляющему доставалась меньшая часть из заработанного. Впрочем, он мог возглавлять преступное сообщество, которое сам организовал. Увы, полной картины у меня нет а на так называемом приеме в честь моего приезда видел много высших чинов, которые вели себя с Пироговым на равных, а то и лебезили перед ним. — Господин граф, вы простите, но мы не в силах вам помочь, — ответил дежурный, возвращая паспорт. — Мне по шапке влетит, если приму заявление отправлю вас к следователю. Ваш вопрос не в компетенции полиции. — Обращайтесь в стражу. Пришлось топать в другой правоохранительный орган, а там дежурный поинтересовался, имеет ли господин Пирогов какой-нибудь титул. Услышав отрицательный ответ, страж просиял и сказал «Это не к нам, вам в полицию». При этом в обязанности стражи входит следить за правомерной деятельностью кланов, использованием магии и разбираться в проблемах у благородных дам или господ. Издеваетесь? Меня из полицейского участка к вам направили. «Проблема в кредитах и судах», – важно нахмурился страж. «Пожалуй, вам необходимо обратиться в службу безопасности финансовых учреждений». «И там уже был», – хмыкнул я и предположил. «А что, если у прокурора счастье попытать или у твоего непосредственного начальника?» «Не хочу ругаться и угрожать». Но заявление вы обязаны принять и не от рядового гражданина, а главы антикварного клана. — Ладно, диктуйте, — со вздохом сказал страж, явно не желающий выполнять свои обязанности. Оформление заняло примерно час, а следователя пришлось ждать еще полчаса. Каково же было мое изумление, когда узнал, кто будет вести мое дело? Молодой парень, только что окончивший школу стражей. — Позвольте представиться, — важно заявил паренек, на вид которому лет семнадцать. — Нет, он старше, но из-за щуплого телосложения невысокого роста так выглядит. — Ордаев Артем Васильевич, младший следователь 17-го отделения стражи по городу Петербургу. — Очень. Я невольно взял паузу, но потом продолжил. — Приятно. Господин Кортнев Виктор Иванович, потерпевший. — Вы им еще не признаны. Покачал головой Артем Васильевич. «Пока являетесь только заявителем, и даже статус свидетеля не можете получить». «Мне без разницы». Устало пожал плечами и посмотрел на часы. «Уже шестой час вечера. Пора бы поужинать, а еще узнать, как у Натали дела». Рабочий день следователя заканчивается через сорок минут. Но Ардаев развил бурную деятельность. Что-то пробивал на компьютере сверялся с различными базами, даже умудрился отправить несколько запросов. Но предоставленные мной бумаги не просмотрел. Странный подход. Но методы у каждого свои. Не мне его учить, как расследовать подобные дела. «Виктор Иванович, тут такое дело получается», вздохнул следователь, когда какой-то ответ получил. «Скончался ваш обидчик». «Быть не может». Я сделал удивленное лицо. Увы, но это подтверждено магическим дознанием. Господин Пирогов Алексей Алексеевич, являющийся директором филиала антикварного клана в Питере, найден в своем кабинете мертвым. По предварительным данным, это самоубийство. И как теперь быть? Задал ему вопрос, сделав озабоченное лицо. Не получится ли так, что если он не ответит перед законом, то на мой клан ляжет ответственность? «Но во всем произошедшем есть ваша вина», – пожал плечами страж. «Это вы о чем?» «Не уследили», – коротко ответил следователь. «И что теперь? Предлагаете мне расплачиваться за чужие преступления?» «Это к ответственности и на вашу контору можно переложить». «Согласитесь, вы призваны следить и предотвращать махинации, кражи и убийства. Однако они случаются», – хмыкнул я. «Давайте будем последовательны». Есть виновный и есть потерпевший. Последний не только должен оказаться оправдан, но и ему обязаны компенсировать потери. Разумеется, не из чего-то кармана, а из похищенных средств. Правильно? По закону так и есть, осторожно ответил следователь, явно не понимая, куда я клоню. А чтобы активы Пирогова не исчезли и я не остался при бубновом интересе, Вы должны наложить арест на его имущество, считая активы. После того, как все подтвердится...» Кивнул на бумаге, предоставленные стражу. «Банком перечислите средства, которые якобы он позаимствовал». «Боюсь, так это не работает. И такой вопрос не в моей компетенции». Угрюмо поджал губы мой собеседник. «Но обещаю по этому поводу у старших коллег проконсультироваться и дать вам разъяснение». Возможно, ваше заявление передадут в отдел по расследованию незаконного оборота средств. Не прокатило, но не очень-то на это рассчитывал. Прекрасно знаю процедуру взыскания долгов с тех, кто умер. Ну, точнее, с их родственников, вступивших в наследство. В этом же случае пытался доказать, что средства, полученные мошенническим путем, необходимо взять под государственный контроль и вернуть их владельцам желательно и вовсе минуя упоминание антикварного клана, признав, что его использовали. И при этом господин Пирогов был управляющим филиала? Нет, такой вариант мог пройти на начальном этапе у неопытного следователя. А в суде дело на раз развалит даже обычный адвокат по семейным делам. «Черт!» – ругнулся, когда покинул отделение стражи. «Нет у меня времени оставаться в Питере. А я тут, похоже, застрял. Смотаться на пару дней в Москву, а потом вернуться?» Сам себя спросил, прекрасно понимая, что в ближайшее время отлучаться из Питера нельзя. На кону большая сумма. На глаза попалась вывеска страховой компании, заставив взбиться с шага. Вспомнил Шитову, который от меня сбежала и общаться не желает. «Признаю». Графиню не забыл и не смог эту занозу вырвать. Натали хорошая девушка, и, возможно, мы с ней некоторое время будем вместе, но не более того. К тому же, на как стал ее про себя называть, имею определенные планы. Но не эти мысли меня заставили споткнуться, потер подбородок, рассматривая баннер, на котором красуется надпись. «Страховая компания высшая – решение ваших проблем!» Мысленно вспомнил договор страхования. Там имеются пункты возмещения от случаев мошенничества. Пожалуй, следует и этот вариант проработать. Тем более, что офис рядом. Вот только рабочий день закончился, но у меня есть с кем по этому поводу проконсультироваться. Вытащил из кармана сотовой и нашел в контактах номер секретарши графини. «Слышу!» прозвучал голосок Леночки. «Господин Кортнев, неужели вы соизволили о себе напомнить?» «Елена, вы, как всегда, не ошиблись». Непроизвольно улыбнулся я. «Да, отважился на такой шаг. Понимаю, что у вашей начальницы чуть ли не в черном списке. Ну, мы же с тобой не ссорились и не враждовали, верно?» «Так-то оно да, но если память не изменяет, кто-то меня продинамил», спокойно ответила девушка. «По независящим от меня причинам. Так карты легли», — ответил той, которая прекрасно осведомлена о моих непростых отношениях с Юлей. «А чего раньше не удосужился позвонить?» — буркнула секретарша. «Что, если за тебя переживала?» «Она волновалась», — уточнил я, понимая, что блондиночка не себя имеет в виду. «Как у нее дела? На звонки и сообщения не отвечает». «Все сложно», — вздохнула девушка. Ее отправили во Францию, каждый шаг отслеживают. Боюсь, телефон на прослушке. Вот и отмалчивается». «Она тебя с собой не взяла?» удивился я. «На то были разные причины», хмыкнула Лена. «Это не совсем телефонный разговор. Прозрачно намекнула, что нам следует встретиться». «Я в Питере», со вздохом разочарования ответил Гей. «Застрял. На клан повесили долги и пытаюсь от них отбиться. Кстати, В том числе и по этому поводу позвонил. «Не подскажешь, кто тут от вашей компании филиалом заведует? Могу к нему или к ней обратиться?» «Это вряд ли», – рассмеялась Лена. «Ты с ним знаком и находишься не в лучших отношениях. А еще говорят, что на рабочем месте директор филиала редко появляется». «Неужели граф Сушков?» «Ты всегда был умным и догадливым», – хмыкнула девушка. «В двух словах расскажи, что у тебя за проблемы». И не смотри, что я секретарша. Как помощница директора компании у меня много возможностей. В общем-то скрывать мне нечего. Лена в вопросах страхования не намного хуже своей госпожи разбирается. Конечно, секретарша не подпишет ту или иную бумагу, выплату не назначит, но проконсультировать и подсказать что-то дельное может. Поведал ей, с какими проблемами столкнулся. Разумеется, большую часть произошедшего упустил. «Дай мне полчаса, час на размышления», — попросила моя собеседница. «Посмотрю кое-какие бумаги, подумаю, что смогу сделать. Хорошо?» «Буду ждать. И в любом случае, как только встретимся, то с меня ужин», — сказал ей. «Лучше бы завтрак», — усмехнулась та и, не попрощавшись, дала отбой. Пару секунд смотрел на экран сотового. Задаваясь вопросом, что она подразумевала своей последней фразой. Намек, что не прочь провести со мной ночь. Если продолжит в таком духе, то получится, что Юля окончательно обо мне забыла. Впрочем, она дала понять, что ее начальница не имеет возможности со мной связаться. Это получается, что графиня себя в какой-то степени в жертву принесла из-за меня. Вот дуреха. Встречу, а по мягкому месту и объясню, что не права. Наверняка ее отец, как могущественный глава клана, оказался, мягко говоря, не рад нашим отношениям. Не такую партию он своей дочери видел и планировал. Взять того же графа Сушкова. Мерзкий тип и ничего из себя не представляет. Зато богат. И дед у него влиятелен. И брак упрочил бы кланы. Почему об этом раньше не задумывался? Потер переносицу и направился в оружейный магазинчик, вывеска которого привлекла внимание. Правда, мне без разницы различные артефакты. Устал от бездействия и желаю снять стресс. А как это сделать? Напиться и забыться? Так утром все вернется на круги своя, не считая похмелья. Нет. Следует отвести душу. А это сделать могу только в разломе. Ну или отыскать графа Сушкова и ему морду набить. Впрочем, с ним пока нет смысла разбираться. Он ничем не угрожает и ко мне не лезет. Да и его дед в Питере далеко не последнее лицо. За внучка, какой бы он ни был, мне шею свернут на раз. Господин, желает что-то прикупить? Поинтересовался у меня продавец оружейного бутика. Именно так могу охарактеризовать магазин с его Японскими ценами и демонстративно-парадным оружием, которое вряд ли долго в бою продержится. Взять тот же палаш и нужно для него. Оружие висит на всеобщем обозрении, чтобы покупатель проникся блестящими драгоценными камнями на рукояти, золотыми вставками на ножнах и даже почувствовал, что в этом холодном оружии есть магическое заклинание». Вот только последние отвечают за внешний вид и визуальные эффекты, не более того. При этом клинок из дамасской стали. оценник ценник такой, что на него можно неплохой дом приобрести. «Похоже, не по моим средствам ваш товар», – покачал головой, отвечая владельцу бутика. «Почему так решил?» «Ну, мужику под пятьдесят. В дорогом костюме». На запястье элитные часы, на пальцах два перстня, из которых один боевой, а второй защитный. — Дешевками не занимаюсь, — усмехнулся мой собеседник. — Вот как, — хмыкнул я и отрицательно головой покачал. — Не все золото, что блестит, а ценой удивляют любителей. Этот палаш, — кивнул на висящее оружие, — против ледяных стражей и пяти минут не продержится. — И что с того? — Невозмутимо ответил владелец бутика. «У каждого свое предназначение. Это оружие выковано не для того, чтобы его унижать боем с разными магическими тварями. Мои клиенты в разломы не ходят. Они для этого слишком заняты, богаты и влиятельны». «Но это не та причина, чтобы подсовывать им фуфло», – поморщился я. «А другого на рынке днем с огнем не найти», – развел руками продавец. Мне пришлось с таким утверждением согласиться, когда обошел еще пяток аналогичных заведений. Огнестрелы завались, армейскую экипировку купить не проблема. Стандартные мечи, арбалеты и ножи в наличии на любой вкус. Вот только ничего из этого не усилено магией и боевыми заклинаниями. Хотя нет, вру. Болты и стрелы попадались интересные. Однако за каждую просили пару тысяч. Что ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, покупки сделал пару пистолетов прикупил: патронов, армейскую разгрузку, берцы, комплект метательных ножей и что-то напоминающее мачете. Он с усовершенствованной длинной рукоятью, из которой при нажатии выдвигается 10-сантиметровый стальной шип с возможностью парализовать зверя на пару минут. Осталось перекусить и исследовать один из ближайших разломов. Очень надеюсь снять накопившееся раздражение и заодно посмотреть, что тут и как. Кстати, если исходить из доставшейся мне от предшественника карты разломов, то попаду или в пустыню, либо на острова, где переход между ними осуществляется по каменным мостам. Говорят, что по ним далеко никто не прошел и ничего толкового не нашел. Натали, как у тебя дела? Никто не беспокоил? Задал вопросы бывшей горничной, когда то ответила на мой телефонный звонок. «На удивление никто», — сказала девушка. «Я сейчас оплачу твое пребывание в своем номере, закажу ужин и завтрак. В баре есть напитки, так что пользуйся, а отдыхай ни о чем не думай. Хорошо?» «Не поняла. Ты ночевать не придешь?» — растерянно уточнила Натали. «Нет, есть кое-какие планы», — сказал ей и добавил. «Не грусти не вздумай никуда уходить. Ты еще не восстановилась». «Хорошо», – неуверенно ответила моя собеседница. На этом с ней попрощался и поймал такси. Водитель только усмехнулся, глядя на мое снаряжение, и не удивился, когда я попросил его отвезти к ближайшему разлому. Он явно порывался что-то спросить, но мне позвонила секретарша Шитовой и всю дорогу с ней проболтал. А когда оказался на месте, то без сомнения отправился в эдакий грот, выложенный из каменных блоков. Кто и когда сделал строение, понятия не имею. Да не очень-то хочу знать. В крови бурлит адреналин и ожидаю драчки, чтобы выплеснуть накопившуюся злость. Ну, еще желательно и антиквариат раздобыть. Хотя я признаю, к такой спонтанной вылазке готов плохо.